Частица десятая. Субботний вечер 1896 или 1897 -го года до начала нового семестра остается несколько месяцев. Табачный дым окутывает участников вечеринки. Среди них невысокий человек чуть старше 20 лет. У него густая черная борода, жесткие волосы и острый нос. Он походил бы на пророка, если бы не был так весело благодушен. Этого человека зовут Микеле Анджело Бессо. Музыканты играют главным образом Моцарта, иногда Бетховена. Вокруг столпились благодарные слушатели. Особенно талантлив скрипач. Ему около восемнадцати. У него густые темные волосы и аккуратные усы. Он, без сомнения, студент. Энергии этого молодого человека и уверенности в себе можно только позавидовать. Игра окончена, и Бесса замечает, что нескольким гостям этот студент очень понравился. Хозяйка должна быть довольна, думает он, найти хорошего скрипача нелегко. Тем же вечером молодых людей представили друг другу. Альберт Эйнштейн, говорит скрипач, не вынимая из рта трубку, а я бесса. Он сама веселость, хотя в его глазах всегда есть какое-то бесстрастное удивление. Он порывист и забавен, с ним легко разговаривать. Вскоре выясняется, что у них много общего. Этот Эйнштейн учится в политехникуме, а Бесса закончил его несколько лет назад и теперь работает на электромеханической фабрике в Винтертуре, примерно в десяти милях от Цюриха. Они оба евреи. Бесса по-прежнему интересуется физикой и очень рад возможности поговорить с таким знающим, увлеченным физикой человеком. Разговор заходит о свете, что это такое волна или частица. Бесса и Эйнштейн станут очень близкими друзьями. Как и Эйнштейн, Бесса не слишком уважительно относился к авторитетам. Бесса тоже собирались отчислить из школы после того, как он написал жалобу на своего преподавателя математики. Он умел рассуждать непредвзято и всегда стремился доискаться до самой сути явления. «Сильная сторона Бесса — его поразительный интеллект и безграничная верность профессиональным и моральным обязательствам», писал Эйнштейн в 1926 году. «Его слабость в нерешительности». А еще оба друга рассеяны. У Эйнштейна была забавная, хотя и досадная привычка терять ключи, но до Бесса ему было далеко. Однажды Бесса попросили проверить недавно установленные линии электропередачи вблизи Милана. Он собирался выехать вечером, но опоздал на поезд. На следующий день Бесса и вовсе забыл, что должен ехать в Милан, и опомнился слишком поздно. На третий день, все-таки добравшись до линии электропередачи, Бесса к своему ужасу обнаружил, что забыл, зачем его туда послали. Пришлось написать на фабрику и попросить прислать инструкции телеграфом. Эйнштейн прокомментировал это так. «Микеле настоящий шлемазл». Наидиши шлемазел незадачливый добродушный человек, с которым постоянно что-то случается. Они всю жизнь дружили и ценили друг друга. Как-то на вечеринке в Цюрихе Эйнштейн представил своего друга Анне Винтолер, старшей сестре своей прежней возлюбленной. Судя по всему, Анна шпионила за Альбертом и Марией и видела, как они целовались. Впоследствии Анна и Микеле поженились. Только еще одна встреча в Цюрихе стала для Эйнштейна важнее дружбы с Бесса.